Глава восьмая. Разговор с Богом. На краткий миг возникло сильнейшее искушение ответить согласием на появившееся предложение. Стоило мне осознать его суть. Я уже почти сказал «да», когда здравый смысл сказал не торопиться. Попытавшись узнать, смогу ли я в другой раз отказаться от покровителя, предложение об отказе от дождь Бога развернулось в полноценную справку о том, как отказаться от бога как снова присягнуть ему на верность как сменить бога и даже фракцию также были вскользь упомянуты разные пантеоны и зоны их влияния так на территории россии и восточной европы был силен старославянский пантон все люди изначально принадлежали ему даже если не имели бога покровителя в Западной Европе правили сразу два пантеона – древнегреческий и древнеримский. На юге, в странах Азии и Индии, главенствовал буддийский пантон Тут я решил уточнить, а какой пантеон рулит в Америке. Раз уж они хотели на нас напасть, да и напали вроде, про Калининград же не просто так в новостях показывали, то надо знать врага в лицо. Узнал. «Удивился. Оказывается, там заправляет в основном ацтекский пантеон. Вся Южная Америка точно под ним. А вот в Северной было какое-то непонятное образование. Пантеон так и назывался. Видимо, не очень давно создан, уже после того, как медиумы ушли в тень. Иначе, как и о других, о нем хоть какое-то упоминание сохранилось бы. Перед тем, как расстаться с Сахримцевым, я попросил у него дать мне поговорить с бригадиром». «Зачем тебе, парень?» – удивился Бугай. «Нам же нужны сведения о том, как эволюционировать. У меня есть мысли об этом. Вот заодно и уточню их. Отброшу заранее провальные варианты». «Ладно, но только в моем присутствии». Возражать я не стал. Все равно бы поделился этой информацией, если бы майор попросил. В Благодарность за помощь. Мужик уже был в наручниках и сидел в будке козлика. Рядом с ним сидела и девица. Третьим был боец майора, что сдерживал ее. Бригадир выглядел лишь слегка раздосадованным, но страха не испытывал. Видимо, воспринимал все происходящее старыми мерками, когда преступников могли задержать, но потом обязательно был суд, на котором еще пойди докажи, что его взяли за дело. А даже если докажут, то и в тюрьме он уже побывал, и страха перед ней не испытывал. На мой взгляд, зря. Просто потому, что вскоре все точно поменяется. И как бы тех же заключенных не стали применять как бычков на заклание. Светлым-то тоже нужен уровень повышать, убивая противников. Так почему бы это не делать на тех, кто однозначно виновен? А ты усилён, парень, было первое, что он мне сказал, когда понял, что я хочу с ним поговорить. Не расскажешь, как такого достиг? Я много чего могу. Меня лучше в друзьях иметь, чем врагом. Смешной вы человек, покачал я головой, сдерживая зарождающийся гнев. «Разве не поняли, что мир изменился, и как было уже не будет?» «Я и в новом мире не пропаду», — уверенно заявил мужик. «Вы не выглядите глупым. Почему напали на меня?» Вон полиции сразу сдались, когда поняли, что сила не на вашей стороне. «А по-твоему, мы бы тебя не смогли завалить?» — усмехнулся бригадир. «Толпа, кого хочешь, запинает. Вы, наверное, телевизор не смотрите». «Иначе бы знали, что да. Могу». Мужик сначала озадаченно посмотрел на меня, затем задумался, отчего через его лоб пролегла складка, а взгляд уставился в пустоту. И лишь минуту спустя он озарился пониманием. «Так ты тот воин света, которого власть пиарит. Значит, ты точно знаешь, как получить следующий уровень». «Знаю, но после сегодняшнего дня прошлый способ...» — Изменился. Стало сложнее. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Что вы успели попробовать? — Скажи, что за способ был, я поделюсь тем, что знаю. Спорить я не стал, выложив то, что знал о привязке, связи между медиумом и духом, и почему сейчас так повторить нельзя. — Вот оно что, — протянул мужик. — Значит, в принципе, я в правильном направлении шел. После этого он рассказал о своих опытах. То, что обычное убийство результата не дает, он понял сразу. Попытка сделать духа при убийстве членам своей фракции тоже ни к чему не привела. Убийца даже энергии с этого не получил, а убитый просто исчез. Попытка подстроить жертве несчастный случай дала тот же результат. «То есть только боги могут дать духа?» Пришел мужик к тому же выводу, что и я недавно. «Вот твари! И как провернули-то!» как власть свою увеличили. А я еще думал, почему это бога-покровителя у меня и парней нет, а в понтон я вхожу. Да вот для этого, чтобы я вынужден был к ним на поклон идти. И души они по-любому себе забирают на небеса или где нибудь там живут. Бригадир замысловато выматерился, и в этом мате, Была не столько злость, сколько восхищение чужим коварством и навязыванием своей воли. Стало понятно, что он бы поступил так же, если мог. Я, кстати, после его слов о пантеоне решил проверить, а смогу ли отказаться от пантеона, как могу от Бога. Оказалось, нет. Только сменить пантеон, и все. Правда, тут же дал знать о себе параметр вера который мигнул, привлекая внимание». «Ну да, в нем же есть строчка про «позволяет менять окружение под себя». «Наверное, чтобы отказаться от пантеона или создать свой, нужно самому стать богом». «Логично, что? «Что с ним будете делать?» – спросил я Охримцева, когда понял, что говорить с бригадиром дальше не о чем. «Пока в кутузку, ну, знаешь». Майор задумчиво посмотрел на меня. «Мне кажется, долго он там не пробудет». «Только там или вообще?» Я неопределенно махнул рукой по воздуху. «Вообще...» – жестко усмехнулся Бугай. Вот о чем я и подумал. Старые законы сейчас, если и будут работать, то со скрипом, и только если выгодно тем, за кем сила. До тех пор, пока не установится новая вертикаль власти. Стоило маме переступить порог квартиры, как отец тут же крепко прижал ее к себе и зарылся лицом в ее волосы. Мама обняла его в ответ. Я увидел, как из ее глаз беззвучно потекли слезы. Стало почему-то неловко. Они простояли так, наверное, минут пять, пока отец, наконец, не заметил меня. Тут же нахмурился и зло процедил. «И ты здесь? Чего припёрся? Вошел вон! Это из-за тебя и твоих богов Маришу похитили! Меня как под дых ударили. Да что с ним такое-то? Что ему наполели, что с такой ненавистью воспринимает меня?» «Сергей!» — зазвенел в негодовании голос мамы. «Как ты смеешь такое говорить нашему сыну? Да если бы не он, то я бы уже в лучшем случае была мертва. А если бы не твоя упертость, мы бы поехали вместе с ним в безопасное место, и я вообще бы не пережила». Тут она, видимо, вспомнила, как ее домогался один из бандитов, и губы ее задрожали. «Марин, любимая, успокойся», — засуетился отец. «Все хорошо, ты дома, я тебя защищу. Ну чего ты, все в порядке». «Олег меня спас, не ты». Тихо сказала мама, когда смогла взять себя в руки. Отца как будто пыльным мешком ударили. Он растерянно отстранился и неверяще посмотрел в лицо мамы. Что-то увидел там и перевел взгляд на меня. Растерянность уступила место злости. «Да если бы не его боги!» Выплюнул он последнее слово. «То кошмара, что творится вокруг, не было бы. И никому даже в голову не пришло бы тебя похищать. Так что он просто исправил то, в чем сам оказался виновен». «Сергей!» — снова повторила мама, папина имя полностью, когда хотела заострить внимание на своих словах. «Что бы ни делали боги, Олег здесь ни при чем. Обвинять его в их поступках — это все равно, что тебя в том, что творят наши власти». Последнее сравнение очень не понравилось отцу. Уж очень он недолюбливал как парламент, так и президента, что бы те ни делали. «Поэтому потрудись извиниться перед сыном. Он спас меня, а ты вместо того, чтобы поблагодарить, кидаешься обвинениями» отец заиграл желваками посмотрел на маму что отстранилась от него на шаг и чуть наклонила голову вперед скрестив руки на груди извини выдавил он из себя спасибо что спас марину мама тут же облегченно выдохнула и снова обняла отца на в то место куда ты нас зовешь мы все равно не поедем уперто заявил он хорошо спорить я не видел смысла да и даже его уже показали свои отношения но эти люди, махнул я в сторону лестничной площадки, куда вышли подчиненные Михаила Романовича, будут вас охранять. К богам они отношения не имеют. Вслух папа соглашаться не стал. Но и отказа я не услышал. Думаю, когда я уйду, его мама дожмет. Попрощавшись с ними и попросив маму всегда быть на связи, а при первой опасности звонить, я покинул квартиру. Теперь осталось поговорить с Попрыгайло, чтобы расплатиться с ним за помощь, после чего двинуть к Дажьевым. С Риткой нужно встретиться, убедиться, что у нее все хорошо, и рассказать о происшедшем. «Значит, без богов не обойтись», — голос Михаила Романовича был мрачен. «Мы теперь от них в полной зависимости. У меня есть предположение, что бог...» «Может выйти из пантеона и основать свой, ну или несколько богов, все же пантеон из одного бога не состоит. Это не решит полностью проблему, но если бог будет собственный...» «Я услышал тебя», — после моей многозначительной паузы ответил порученец президента. «Как там, кстати, с Калининградом и НАТО?» «Притихли им не до нас, да и нам тоже. Тут бы хаосу в стране не допустить, куда уж воевать, все так плохо». «Даже нехорошо», — хмыкнул в трубку мужчина. «Как ни странно, но там, где есть светлые боги, ситуация более-менее стабильна. Даже наши законы еще соблюдают по большей степени. А вот города, за которыми присматривали темные, погружаются в анархию. Там чуть ли не на улицах людей режут». «Это какие?» «Магнитогорск», «Якутск», «Кемерово», «Тверь», «Челябинск» — это из крупных. В Москве и Питере ситуация шаткая. Здесь есть и светлые, и темные примерно в равном количестве. К тому же и боги здесь и старших. Макош, Рот, Велес, Вий с кощеем. Но эти хотя бы в открытую на улицах, пока выяснять отношения не стали. Ни сами, ни через своих потомков. Некоторых их последователи между собой дерутся, на это мелочь. Ладно, дел еще полно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Без проблем. Завершив разговор, я выдохнул и набрал Риту. Узнал, что у нее все в порядке, и она в засобняке дождьевых. После чего со спокойной совестью шагнул в сад дождбога. «Привет, ты уже все?» Услышал я голос за спиной. Обернувшись, я увидел Свету, Риту, Игоря, Марию Петровну, девчонку, что нам как-то встретилось при уничтожении искусственных темных с ее отцом-духом и еще двое незнакомых мне человек. Все они расположились на террасе напротив выхода в сад и сейчас о чем-то оживленно говорили. Мое появление заставило их прерваться, но ненадолго. Поприветствовав меня, они продолжили обсуждать. Лишь Света ждала ответа на свой вопрос. дерита да поглядывала заинтересованно. Нет. А что случилось? Почему вернулся? Ее невинный взгляд и искреннее непонимание меня взбесили. И ответил я грубее, чем хотел. Точнее, вначале-то я вообще не хотел ни с кем говорить, кроме Ритки. Но тут само выплеснулось. Решал вопрос безопасности. Раз уж дашь его, не способны позаботиться о тех, кто им служит. Мой спич заставил притихнуть беседу, и люди на террасе снова обернулись в мою сторону. «Ты чего?» Поднялась Света из плетеного кресла и пошла ко мне. «Мы же уже это обсуждали. Надо как можно быстрее навести порядок в городе, что автоматически...» «А пока не навели, им что делать? Ждать в лапах у бандитов и темных? Пока их там будут мучить и ставить опыты? А если они не дождутся?» «Ты нагнетаешь!» Раздраженно отмахнул Света. «Нагнетаю, значит?» Прошипел я. «А ничего?» что мне буквально час назад пришлось освобождать маму из плена, просто потому, что ее схватили посреди улицы, когда она шла в магазин, и на ней хотели ставить те самые опыты. Похитители собирались разобраться, как можно ее так убить, чтобы она духом-защитником не стала. Если бы я не позаботился о ее безопасности, то мог бы даже не узнать об этом или узнать слишком поздно, когда ничего исправить уже было нельзя. Ритка при моих словах испуганно прикрыла ладушкой рот, а затем схватилась за телефон. Не иначе звонить маме собралась. Света побледнела, но слушала молча. А все из-за того, что ты и твой род отказался помочь защитить их. Они сами отказались ехать к нам. Безэмоционально, ответил Света. Девчонка не только побледнела, лицо ее застыло, остав безжизненной маской, а руки вытянулись вдоль тела и ладони сжались в кулаки. «Отказались. Но у Рода есть люди в полиции. Могли бы хотя бы наблюдателя дать, почему я смог договориться и найти им защиту, а целый древний Род нет? Может, потому что Роду плевать? И после этого ты спрашиваешь, почему я не выполняю задание Рода?» Выплеснув на нее свой запоздалый страх и весь накопившийся гнев к дожьевым, я выдохнул и отвернулся. «Завтра продолжу. Сейчас мне точно не до создания храмов». Уже гораздо тише закончил я и двинулся в сад. Пришла спонтанная мысль поговорить с Богом напрямую. Может, это и глупо, но бегать по стране, имея минимум информации, да еще и переживая за своих родных, мне надоело. Вот пусть тот, из-за кого я и буду так бегать, ответит на мои вопросы. Тропинка, как обычно, никуда не ветвилась, старя путь сквозь яблоневый сад. Несмотря на наступившую осень, деревья не спешили облетать, хотя некоторые листья уже приобрели желтый оттенок. В этот раз путь до статуи бога занял у меня не час, как в первое мое посещение, а всего минут 15. Когда я ее достиг, естественно, что дождь бога здесь не было. Но ну и как его позвать, я долго не думал. Сорвал ближайшее яблоко, впитал из него божественную силу и запустил ее в статую с четким желанием увидеть своего покровителя. Долго ждать не пришлось. Всего через два удара сердца статуя засветилась мягким желтым светом, налилась красками, и бог опустил, раскинутые в стороны руки, посмотрев на меня. «Здравствуй, Олег. Вижу у тебя опять проблемы с тьмой в твоей душе. Хочешь, чтобы я помог ее изгнать?» «Вы о моем гневе! Так он направлен на вас и ваших потомков!» Зло выдохнул я. «И чем же мы тебя так рассердили?» С доброй улыбкой спросил дед, присаживаясь на постамент, на котором стоял до этого. «Ты садись и расскажи». Похлопал он рукой рядом с собой. От Бога исходила светлая аура, что из-под воль вымывала из меня негатив, и когда он предложил мне присесть рядом с ним, злость уже почти утихла, и отказываться я не стал. «Говори!» Короткое слово, но при этом даже Бог не постеснялся вложить в него свою волю, отчего слова сами потекли из меня. Я рассказал все, и беспокойство о своих родителях, и о Свете, и ее равнодушии и к моим тревогам, о том, что дед не захотел делиться информацией, что произошло на самом деле, о своих чувствах, как будто я был на исповеди, или сидел, как в детстве, на коленях у мамы и делился своим горем, точно зная, что она поддержит и даст совет. Когда я закончил, на душе стало легко. Правда, спустя мгновение по спине пробежал легкий холодок страха от собственной откровенности. Но присутствие рядом светлого Бога смыло темную эмоцию, оставив после себя лишь тень памяти о ней. Я понял тебя. И я не отказываю в помощи своим последователям, ни одному, тем более столь близким к моему роду. Пересвет совершил глупость, не рассказав вам все, Ему свойственно некоторая горячность. Рассказ занял бы время, и пришлось отвечать на вопросы, а действовать действительно нужно быстро. Если ты позволишь, я дам тебе ответы, но веди воспоминания. У тебя хватит сил, чтобы принять его? Ты согласен? Я кивнул. Хорошо, тогда держи. бог легонько прикоснулся к моему лбу, но мне показалось, будто меня конь легнул. Откинувшись на спину, я уставился в небо, а перед моими глазами раскрылась картина совещания богов. Я не мог уловить мелкие детали, не понимал, кто именно говорит в данную секунду, а кто ему отвечает, но я понял суть конечного решения – проведение ритуала по уничтожению безымянного и последующий перехват власти у людей. Ведение схлынуло, расставив по полочкам те разрозненные данные, что я успел накопить до этого бог все еще сидел рядом». «Я понимаю твою заботу о родителях», — заговорил он, когда я снова принял сидячее положение. «И также я понимаю, почему Пересвет отказал тебе в помощи. Значит, мне продолжать полагаться лишь на себя в этом вопросе?» Горечь невольно пробила наведенное силой Бога спокойствие. «Не совсем. Кое-чем я все же могу тебе помочь». Я вопросительно посмотрел на него. Старик положил ладонь мне на плечо, после чего мой взор заслонили новые строчки статуса. Получено божественное умение — привязка. Привязка позволяет привязать к себе чужую душу, не дав ей уйти к душе мира после смерти. Количество привязанных душ — ноль из пяти. Страховка. Тепло улыбнулся Дажбок, после чего встал на постамент и снова обратился в статую. А может, и не зря я не отказался от его покровительства».